Боль, обида. Вика. Очнулась я уже лёжа на диване. Он стоял у окна и общался с кем-то по телефону. Больше слушал, чем говорил, но смысл его слов я почти не улавливала. В душе кипела обида и боль. Искренне не понимала, как он, так искусно притворяясь другом, пустил под откос сразу несколько жизней Демида, Ярослава и его отца, и моей маленькой дочки. Что он и есть основной предатель, ни секунды не сомневалась. Что там нато? Просто мелкая сошка. А он? Он теперь почти у власти. Сильно изменился. Даже без маски я не сразу поняла, кто передо мной. Сильный, холёный, в брендовых шмотках, на руки дорогие часы, у уха телефон последней модели. Уверена, что сюда он приехал на шикарной тачке, а, скорее всего, его привёз шофёр. «Да, лучше сменить управленца». Тем временем прорычал в трубку мужчина и, будто почувствовав, что за ним наблюдают, обернулся. Улыбнулся и, тут же нахмурившись, продолжил отчёт. «Нарушений немного, но Соната явно уже давно не справляется. Кандидатура? Пока нет». «Что? Я сам этим займусь. Да». Завершив разговор, он небрежно отшвырнул дорогой телефон на стол и, подойдя ближе, присел на диван рядом со мной приподнялась на локтях и отползла в самый угол, пытаясь оказаться подальше от этого монстра и судорожно соображая, как избежать неминуемой расправы. Скорее всего, он только что сообщил обо мне хозяину, и, возможно, моя судьба уже решена. «Как ты?» — спросил он, напряженно вглядываясь в мое лицо, и, встав, налил стакан воды, протянул мне и, подсев поближе, спросил. Сильно испугалась. «Почему ты хочешь убрать Санату? За что?» Не знаю, с чего начать и как выиграть время, поинтересовалась я. «Это давно решённый вопрос», — отмахнулся мужчина. «К тому же она уже не молода, а клубу нужен более энергичный управленец». «Но куда она пойдёт?» — отпив немного воды, заметила я. «Ха!» — усмехнулся он и, склонив голову на бок, уточнил. «Вика, ты знаешь, сколько она заработала за время управления клубом?» Уверен, что нет. Поверь мне, этого хватит на безбедную жизнь не только ей, но и её детям и внукам. Но ну, если они будут, конечно. «Как давно ты знаешь, что я здесь?» прошептала, опустив взгляд. «Не поверишь, узнал только вчера». Нахмурился он и, покачав головой, сознался. «Если честно, порядком охренел. Рад, что ты выжила». «А моя дочка?» Глотая слёзы, пролепетала задушевно. «Где она? Не говори, что не знал!» «Не знал!» — кивнул он. «Макс, я тебе не верю!» Посмотрев в упор, отчеканила я. «Вика, еще вчера я не верил, что ты жива!» «Теперь ты, Алекс!» Криво улыбнувшись сквозь слезы, процедила я и, отставив стакан на подлокотник дивана, спросила. «Расскажи, каково это — предавать лучшего друга?» «Я никого не предавал!» Подавшись вперед, процедил он. «И да, теперь я Алекс. Так надо». «Почему ты думал, что я мертва?» «Абсолютно не веря его словам, уточнила я». «Вика, тебя не стало в день захвата клуба», помявшись, сообщил Макс и, поймав мой ошарашенный взгляд, добавил. «Твоим близким выдали тело. Тебя похоронили и оплакали. Официально ты мертва». «Но как же?» Тело было сильно обезображено, но по документам опознание состоялось. Но хранили в закрытом гробу. Даже светлые волосы никого не смутили. Ната! Надо... ухнула я, понимая, каким телом заменили мое. Не исключено, кивнул Макс. А Демид? едва слышно спросила я. Полагаю, ему тоже потрудились донести, что тебя больше нет. Тебя он тоже считал погибшим, огрызнулась я и, насупившись, намекнула. Бойню тоже ты устроил? «Для чего? Чтобы тихо исчезнуть?» Бойня была показательной. Покачал головой Макс и, улыбнувшись, пояснил. «Многие причины и цели тех событий я узнал намного позже. Но в тот день меня тоже ранили, хотя я успел закрыть с собой Женю. Ни о чём не жалею, к тому же... Тогда я не мог ни на что повлиять». «Женя?» Только сейчас, поняв, о ком он говорит, выдохнула я и, схватив Макса за руку, затороторила. «Женя жива? Где она?» «Жива». Вновь улыбнулся он и, подмигнув, хмыкнул. «С ума сойдёт от счастья, когда узнает, что ты жива». «Она с тобой?» Недоверчиво поинтересовалась я и, скрестив руки на груди, заворчала. «Добился-таки своего. Я же просила её не трогать. Тоже силой увёз». «Поначалу, да». Сознался Макс и, поиграв в бровями, проурчал. «Но между нами всё взаимно». И я её не насиловал, если ты об этом». «Где она?» «Пока не скажу». подсокав языком покачал головой Макс. «Самое главное, она в безопасности». «Как и я?» — хмыкнув поддела «я». «Нет, но пока всё не закончится, она останется там же». «Почему ты приехал в клуб только сейчас? Да и твой хозяин здесь ни разу не появлялся». «Клуб не был основной целью», — пояснил он. Скорее, один из второстепенных объектов. «Что будет со мной?» Посмотрев в упор, спросила я и, зажмурившись, попросила. «Отпусти, я уеду». «Вика, нельзя!» — отрезал Макс. «Я устала!» Закрыв лицо руками, я заплакала на взрыт, а когда он притянул меня к груди, даже сопротивляться не стала. «Но ты чего, ангел?» — заворковал Макс и, поглаживая меня по плечу, пояснил. «Можешь мне не верить, но для тебя здесь пока самое безопасное место». «Я не могу больше. Я устала. Я так устала бояться и ждать чего-то страшного». Вздрагивая от рыданий, проскулила я. «Вика, все самое страшное уже случилось». Покачивая меня, как ребенка, прошептал Макс и, протяжно вздохнув, пообещал. «Скоро все наладится. Обещаю». «Моя дочка!» — провыла я. Я не знаю, где она и живали. Мы ее найдем, повторил он уверенно и, отстранившись, взглянул в мои заплаканные глаза, строго перечислив. А сейчас возвращайся в свою комнату и веди себя тихо. Но. И больше никаких глупостей. Встряхнув меня, рявкнул Макс и, сведя брови на переноситься, повторил. Все будет хорошо. Доверься. А кто же будет управлять клубом вместо санаты? Всхлипнув, уточнила я. Скоро узнаєш.